Табрина медленно повернулась к окну и определенным образом сфокусировала зрение. Похоже, увиденное ее не обрадовало. «Там четверо ребят с арбалетами на изготовку. Держу Париж, то второе окно и дверь тоже под прицелом. Один наш неверный шаг, и они начнут стрелять. Напомни». Когда меня сжигали в последний раз? — В сорок седьмом, на Кубани. Ты представлялась сельской учительницей и спаслась только благодаря заступничеству тогдашнего секретаря обкома. Местные казаки были полны отчаянной решимости. Они унаследовали от предков умение безошибочно узнавать нежить. Но сейчас наше положение... гораздо менее выгодное. Эй! Ты вы что, серьезно? Мне уже не смешно. Нам тоже, девочка, откликнулась Сабрина. Как ты думаешь? Твои друзья готовы отпустить нас на свободу, если мы будем прикрываться тобой как заложницей? Ева разом посерьёзнела. Бросилась к окну. Мгновением позже она метнулась в сторону и вовремя. Разбив форточку в комнату, влетел заточенный осиновый колышек. И так у кого-то не выдержали нервы. Атака началась. Я шагнул вперед, выдергивая шнур телевизора из розетки. Все сразу погрузилось во тьму. Зато теперь нас не было видно никому снаружи. «Не бойтесь, стрелять они не будут. Дом деревянный, старый, достаточно одной спички, и он сгорит дотла в течение получаса. Очень надеюсь, что гончие уже вызвали пожарных. Огонь может выжечь весь квартал». «Нет, нет, не надо». Неизвестно кого убеждая, заладила охотница, сжавшись в комочек у подоконника. «У тебя есть какие-нибудь предложения?» Хладнокровно повернулась Сабрина. Я развел руками. «Могу лишь предположить, что нас кто-то предал». «Кто-то? Это он! Ваш храб, Он, он! Больше некому!» «Ева, успокойся!» А я говорю, что это он. Заманил нас сюда, позвонил куда надо и сдал. Сдал всех. Даже меня. Всего и делов-то. Выйти, представиться, попросить. И они тебя непременно выпустят. Не сговариваясь, предложили мы. Охотница почесала в затылке, взвесила все за и против, а потом... резво бросилась к дверям. За стенами раздался треск, и первые языки пламени взметнулись под окнами. — Эй! Откройте сейчас же! Это же я! — Что-то мы слишком спокойны Не находишь? меланхолично наблюдая за попытками Евы пробить дверь головой, заметила моя подруга. В принципе, нам обоим, и вместе, и порознь, доводилось бывать в куда более паршивых ситуациях. Хорошо воспитанный вампир может в случае крайней необходимости вырваться из горящего дома, дабы не разочаровывать ожидающих его специалистов. Оконные стекла лопнут первыми. Вот вам и выход. Понятно, что будут стрелять. Но тут главное выдержать сценическую паузу. Выпрыгивать надо в тот момент, когда враги уже поверили, что вам крышка. То есть, когда дом превращен в ревущее пекло. Хотя справедливости ради должен признать, что нервы выдерживают не у многих. Скорее даже... очень не у многих избранных Ева продолжала надрывно голосить, дубася несчастную дверь так, что летели щепки. Помещение быстро заполнялось удушливым дымом. Думаю, минут через десять-15 ближайшие соседи поднимут крик глубокомысленно предположил я. За это время мы все умрем Мама! Надеюсь, жители девятиэтажек еще не спят И кто-нибудь обязательно вызовет пожарную службу Дружелюбно поддержала меня Сабрина Увы, пылкая сибирячка вряд ли что расслышала Она была слишком увлечена попытками выйти именно через дверь. Хотя, по сути, судьба всегда оставляет как минимум один запасной выход. Откуда-то издалека донес царев сирены. Значит, уже заметили и позвонили. Скорей бы. От дыма становилось трудно дышать. Глаза щипят. «А у меня нет». «Ты же вамп! Тебя не то что убить! Синяк поставить и то проблемно!» Невесело пошутил я. Сабрина ласково приткнулась лбом мне под мышку. «Как же все-таки приятно было вдыхать мертвенно терпкий запах ее волос! Так пахнет кладбищенский базилик! Его ничем не сравнишь и ничем не спутаешь!» Мы приникли друг к другу, смешивая дыхание, забыв обо всем на свете, так что тяжелый грохот упавшего тела показался не более, чем досадным недоразумением, отвлекающим от... Простите. Я, виновато взглянув в глаза моей подруги, с большим сожалением разомкнул ее объятие и пошел поднимать охотницу. Готово? Потеряла сознание. Ее надо вынести на свежий воздух. «Полагаешь, что, если мы сунемся в окно и попросим гонщик забрать их же девочку, они ее благодарно примут?» «Ты уже предлагала использовать Еву как щит». «И что, хорошая мысль?» В доме стало настолько жарко, что кроссовки тихо начали тлеть. Пламя пробивалось сквозь щели. Снаружи бесновался народ. Пожарники никак не могли подобраться к горящему строению и вовсю рубили заборы и деревья. Понятное дело, если огонь перекинется на соседей... — Спорим, что гончие все еще держат дом под прицелом? — Вряд ли. На людях они не рискнут стрелять. — По-моему, крыша рушится. Я в левое окно, ты в правое. — А ее куда? — Не знаю. Можно попробовать броситься рыбкой в пылающий квадрат оконного проема, всем весом выбить раму и суметь вывалиться наружу, не словив осиновый кол в грудь, но... но сделать все то же самое с совершеннолетней девицей на руках? Я не бог, не герой, не самоубийца. Прежде чем мы приняли хоть какое-то разумное решение, с улицы раздался ракочущий медвежий лев, и мгновение спустя дверь открылась. На пороге стоял храп, обвешанный пятью-шестью охотниками, грозный, словно древний пещерный ужас. Его тело уже начинало ломать трансформация. огромные медведи в тихих астраханских двориках встречаются не чаще, чем бездомные мамонты. Я подхватил обмякшую Еву и, зажмурившись, шагнул к выходу. Сабрина изо всех сил толкнула меня в спину. Деревянный козырек над крылечком рухнул едва ли не в ту же минуту, как все мы пестрой кучей малой вывалились наружу. «Простые, милые, добрые люди бросились к нам, оттаскивая от разваливающегося в пламени дома». И не было никакого дела до того, кто здесь человек, оборотень или вампир. Они просто пытались нам помочь. В любом случае, мы умрем не сегодня. Но, ну, по крайней мере, очень на то похоже».